что значит вся эта бракадабра насчет вымеренного шести святого вокруг жилища с пристройкой а это я сразу догадалась отсчёт же педометр. шаги меряют педометром посредине дом это жилище плюс пристройка и я и театр имени светового круг элементарно да действительно просто спасибо вам Вы сняли груз грусть моей души", сказала тетя Далия, и они мирно расстались. Исход, которого трудно было ожидать, зная маму Машу Макаркадаю. После того, как я снова примкнул к человеческому стаду, в лице сестры моего покойного отца мне некоторое время не удавалось вставить ни словечко. старая прародительница умолку костерила создателя Красфорда в обсервер поминая недобрым словом дома и «педометры». вывелившись на эту тему она с грустью принялась воздавать дань уму маг и заявил что По ее мнению, в борьбе с такой соперницей медика меньше шансов удержаться, чем у парика на сильном ветру. Хотя теперь добавила она с большой долей оптимизма, когда клубная книга уже не представляет опасности, и он может выехать за счет счёт чистоты схода. Всё это время я безуспешно пытался прорваться к ее слуху своей репликой, смысл которой заключался в том, что не отрез езжать когда тебя уже обскакали. На только встрече его раза мне удалось сдавить внимание тётушки. Дело труба. Попробовал я выразиться иначе. Казалось, она была удивлена, как будто эта мысль раньше не приходила ей в голову. Труба? А разве нет? С чего ты взял? Ты же слышал, она сказала, что собирается победить в честной борьбе. Поэтому отвергло потуги искусителя и вышвырнул его поганой метлой, а быть вышвырнутым подобным образом вдвойне неприятно. Бингли раздавлен. Он еще внесет свою лепту. Детский лепет, не лепет а лепту, что совсем не одно и то же. Думаю, Бингли проявится после нанесенного ему сокрушительного поражения. А что, если он продаст клубную книгу со всей заложенной в ней взрывчаткой? Маркетс над Аргусу. Я имел в виду влиятельную газету, которая из кожи вон лезет, чтобы очернить консерваторов и охотиться за зажаренными фактами заставляя людей консервативных взглядов чувствовать себя как под микроскопом, если бы она взялась публиковать в каждом номере подробности о прошлом Медика, то безусловно устроила бы его к кандидатуре к кислородное голодание. Я недвусмысленным образом заявил об этом ближайшей родственнице. Я бы добавил, что, может быть, теперь с ее лица все же сойдет, наконец, глупая улыбка, но в этом не было нужды. Она сразу оценила правоту моих слов, и у нее вырвалось смачное охотничье ругательство. Она выторощилась на меня в неприкрытом смятении, словно по неосторожности надкусила протухшую устрицу. Мне это раньше и в голову не приходило. Так задумайтесь сейчас. Да репортерские щейки. ни перед чем не стараться? Они обнаглели просто до небес. Ты, кажется, говорил, мне, что медяк сидел в тюрьме? Я говорил, что его всегда заметали во время межуниверситетских грибных гонок. И, разумеется, где че регби? Что это ещё за вечер рабби? Ну, этот традиционный встреча ругбийных команд Оксфордского и Кембриджского университетов. Многие повесы приходят тогда в еще большее раж, чем в праздник грибных гонок в том зремедах. И, и он что, действительно попадал в тюрьму неизменно благодаря стойкой привычке срывать каски с полицейских. На утро после уплаты штрафа его выпускали, но ночью он определённо проводил анарх. Без сомнения, мне удалось убедить тётю Далию, что Положение не шутошное. Она взвизгнула, словно такса, которой наступили на лапу, и её румянец приобрел сизый оттенок, как всегда в минуты сильного волнения. Пиши, пропала. Согласен, положение Серьезное. серьезное. Да стоит только пройти слух о таких шалостях медика, и от него отвернутся все избиратели. Медику крышка. А вы не думаете, что они могут простить его, потому что тогда в нем бурлила молодая кровь, Исключено! Плевать они хотели на его кровь. Ты не знаешь здешний народ. В основном это нонконформисты, придерживающиеся моральных заповедей, которые отпугнули бы своей суровостью самого Торквемаду. Торк